Глава вторая. «В сто первый раз тебе повторяю, я не демон!» «Ты говоришь эти слова моими устами!» Собеседник мне попался упертый. Общаться он категорически не желал, хотя меня так и распирало от вопросов. С какой-то точки зрения парнишку можно понять. Родное тело занял незнакомец, отправив его куда-то на задворки сознания, а виноват в этом никто иной, как собственный папаша». Да, тот самый хмурый мужик в камзоле, половину которого сжег огненный шар. Жаль, что почетное звание Отец Года он уже не получит. А вот юноша еще больше расстроился, стоило про него вспомнить, и окончательно замкнулся в себе. Так что это было все, что я узнал после пробуждения. Во время блужданий по темным катакомбам меня внезапно сморило, и в себя я пришел уже в роскошной спальне. Хотя такая формулировка скорее оскорбляет убранство этих апартаментов. Одна кровать с балдахином по площади превосходит пару комнат моего общежития. Мягкое, словно облако, даже спинка обита тканью. А вот лежать на ней оказалось как-то неуютно. Со всех сторон давила и помпезность, намекая, что мне ничего накануне не привиделось в угарном бреду. Зато у меня ничего не болело, не считая головы. Но на это сложно обижаться. Досталось ей на совесть. Осознав, что случившееся накануне не было бредовым сном, я первым делом позвал соседа по разуму. Тот нехотя отозвался, развеяв последние сомнения насчет реальности происходящего. Мой разум или душу действительно переместили в чужое тело, с угасшим, блин, сознанием. Вот это я вляпался. Пусть мы и делили одно тело на двоих, административные права имелись только у меня. Бывший хозяин, к своему сожалению, не мог и бровью пошевелить, о чем в расстроенных чувствах и признался, немного меня успокоив. Для начала неплохо бы хоть немного разобраться в ситуации, чтобы вновь не улететь в бездонную темноту. Наверняка его папаша туда и хотел меня отправить, но тут кстати вмешались посторонние в черных доспехах. Кто это был? Что они хотели? Где мы вообще находимся? Увы, мой единственный источник информации общаться с демоном-оккупантом категорически не желал. Особенно после моего неосторожного вопроса про его почившего отца. Зато опытным путем выяснилось, что он может слышать мои мысли, если я их четко формулирую в голове. Для этого приходилось сильно напрягаться, вплоть до шевеления языком во время беззвучной речи. Иначе, по словам Авари, от меня доносилось лишь неразборчивое бульканье, которое его страшно раздражало. Благодаря этому я и смог добиться от него хоть какой-то реакции. Мало кому нравится слышать шум в радиоэфире без возможности его отключить. Наверное, все дело в том, что наши мысли состоят в основном из образов и абстрактных понятий. Поэтому скорость мышления куда выше, чем сама речь. А при общении я задействовал внутреннего диктора, как во время чтения. Новость о том, что мы можем общаться беззвучно, меня сильно порадовала. И дело не в том, что мне лень говорить слух, тут все гораздо сложнее. Русский язык мало того, что сильно напрягал непривычную подобным звукам гортань, так еще и мог выдать меня с головой. Здесь общаются куда мягче, певучее, отдаленно напоминая французский выговор, только при этом отчаянно тарахтят, как испанцы». А из слов моего сожителя даже идиоту ясно, что к вселенцам в чужие тела отношение резко негативное. И мое чутье не подвело, оправдав мысленные потуги. Меня, то есть наследника, пришли проведать. Посетителей оказалось двое. Бородатый мужичок с острым взглядом, одетый во что-то похожее на деловый костюм тройку, и статная русоволосая женщина в пышном платье. Гадать о ее возрасте можно было до бесконечности. Уж очень ухоженная кожа, да и в целом она производила неизгладимое впечатление. От нее веяло чем-то тяжелым и опасным. Я так и не смог точно сформулировать собственные ощущения. А уж количество драгоценностей на ней могло оставить без налички крупный городской ломбард. «Мама! Мамочка!» – Завопил мой внутренний голос, стоило ей переступить порог. «Я тут, мама!» Она тебе и так прекрасно видит», — про себя произнес я. «А второй кто?» «Дин Канди, наш семейный лекарь». Как и положенное скулапу, мужичок сноровисто осмотрел меня, пощупал пульс и заглянул в зрачки. Потом перебросился с аристократкой несколькими фразами, в которых четко улавливалось беспокойство. Что-то его в моем состоянии явно не устраивало. Но я ни бельмеса не понимал, словно работники автоваза на встрече с немецкими коллегами из Volkswagen. То ли хвалят новую ладу, то ли удивляются, как такое можно сотворить. Женщина выслушала тираду врача и взглянула на меня вроде бы с сочувствием, а потом сама что-то спросила. Я понимаю, что молчание золото, но вечно держать язык за зубами далеко не лучшая затея. Подумают еще, что у сыночка с головой не все в порядке, и упекут в лечебницу. «Пацан, чего от нас хотят? Хотя бы в общих чертах?» «Чтобы ты убрался к себе в пекло!» — Да я только что оттуда, — возмутился я. — А если серьезно, будет неплохо как-нибудь ответить. Поможешь или будем нашу мамочку и дальше мучить? — Замолчи, это моя матушка! — Твоя, твоя, не претендую. Так что там с переводом? — Ты правда ее не понимаешь? — Не ее, а вообще всех, кроме тебя. Странно это, не находишь? — Видимо, мы как-то связаны из-за печати души. — Давай теории будем потом строить хорошо. Как по-вашему, все в порядке, ма? Желательно по слогам. «Эх, ладно, повторяй за мной. САКХАЙ ака ИЛЬ АМБАКХУ». Чувствуя себя раз последним идиотом, я тщательно повторил бессвязную тарабарщину. Как ни странно, это далось мне без особого труда. Звуки полились изо рта, будто родные. Не то что великий и могучий, но все равно эффект они произвели строго отрицательный. Женщина скривилась, точно съела лимон без закуски и в слезах покинула комнату. Следом за ней поспешил лекарь, что-то причитая на ходу. Пока роскошная дверь не закрылась, я успел рассмотреть за ней знакомую девицу в наряде горничной. Та низко склонилась старшим, после чего прикрыла створки. «Стережет, значит». Жаль, после такой реакции я всерьез подумывал о побеге. «Мама!» — вновь расстроился Авари. «Куда же ты?» Я с удивлением стер влагу с глаз, хотя плакать вроде бы не собирался. Получается, он все-таки влияет на состояние организма, пусть и на уровне психосоматики. Да и во время сорванного ритуала мы уже находились в одном теле, просто в разных ипостасях. Один читал книгу, второй должен был проткнуть себя странным кинжалом. Причем отче наш настаивал на летальном ударе, а не на простом порезе. Тут уже чистая магия попахивает, ибо я не представляю, как бы пережил ножевое ранение. Да и в целом ситуация с научной точки зрения – бред чистой воды. Пентаграммы, переселение душ огненные шары, сжигающие людей одним касанием. Но сначала неплохо бы разобраться с тем, почему мама Авери обиделась на мой бубнеж. Вряд ли я что-то не то ляпнул. Такая реакция ничего хорошего не предвещает с чего бы ей реветь если у ее родимого чада все на месте кроме души конечно скажи ко мне мамкин гений что ты такого ей передал на самом деле я попросил ее о помощи после секунды паузы признался он ага теперь ясно тебе конец ты злишься в его голосе послышалась обреченность нет просто у меня для тебя плохие новости парень она в курсе чего не тупи пожалуйста ты же книги читаешь Твоя мамаша знает, что в тебя подселили другого человека. Не демона, напоминаю, а человека». «Этого не может быть. Она не могла. Это все отец». «Эх, наивная ты простота», — покачал я головой. «Думаешь, он это сделал без ведома остальных?» «Магия души под строгим запретом. Нарушение карается смертью, так что такой поступок семья никогда бы не одобрила». «Тогда тем более нам не жить. Пожалуй, я зря вслух с тобой разговаривал. Мы с тобой в глубокой заднице». «Да кто мы-то?» – взорвался парень. «Это ты захватил мое тело, но зачем-то пощадил душу, чтобы мучить меня и дальше, да?» От его и собственной злости возникло нестерпимое желание треснуть ему, то есть себе, крепкий подзатыльник. Успокоиться получилось далеко не сразу, что для меня было странно. Видать, после переезда в новое тело крыша еще не прочно сидела. У меня и в мыслях такого не было. Повторяю, мне после смерти предложили тело с угашим сознанием в качестве воскрешения. Взамен попросили служить твоей семье, верой и правдой. Когда я понял, что ты вполне при памяти, я отказался завершать ритуал. Поэтому мы сейчас в таком подвешенном состоянии. Но это ненадолго, поверь. Скоро нами займутся всерьез. Меня их зациснут куда подальше, может, даже в твое любимое пекло». «А вот тебя, дорогой, тебя ждет либо несчастный случай, либо новый ритуал. Тут уж все зависит от того, что именно для этого потребуется. В любом случае, жить спокойно тебе не дадут. А следующего попаданца вряд ли будет волновать твое мнение». «Кого-кого волновать?» «Ага, значит, наш сленг тебе не переводится». «Я многое не понимаю в твоей речи, демон», — не стал скрывать наследник. «Но в целом ход твоих мыслей мне ясен, кроме последнего термина». Попаданец? Так у нас обычно называют тех счастливчиков, кто умудрился попасть в другой мир. Я много читал подобного в свое время. Делать было нечего на работе. Не думал, что когда-нибудь мне это пригодится. И что-то мне подсказывает вокруг не иностранное государство и даже не планета Земля. Где мы вообще находимся территориально? Последний дар, континент Бацараш, он же Великий, центральная резиденция клана Феникс. Что за глупость обозвать собственный мир простой землей? «Еще бы грязью ее нарекли!» «Так уж исторически сложилось. Расскажу как-нибудь подробнее, в более спокойной обстановке. А сейчас нам нужно решить, что делать дальше». «Если все так, то нам остается только принять свою участь. Против семьи и тем более клана выступать бессмысленно». «Знаешь, меня не устраивает сидеть, сложа лапки. И пока все еще не стало окончательно плохо, нужно попытаться исправить ситуацию». «Как?» «Сделаем вид, что все в порядке». Ритуал прошел в штатном режиме, демон внутри, осваивает новое тело. Кстати, зачем? Прости, не понял твоего вопроса. Зачем вообще нужен демон? Чем конкретно ты их не устраивал? Знаешь, это довольно бестактный вопрос для дворянина. Ну уж, прости, плебей, не вели казнить. Мы с тобой сейчас в такой деликатной ситуации, что всем вашим этическим кодексом подтереться можно. Фу, что за сравнение. Это я к тому, что у нас одно туловище на двоих. Я ущипнул себя за руку. — Чувствуешь? — Да. — Тогда между нами не может быть секретов, если мы хотим выкарабкаться. Хочешь под нож пойти, твое право. Тогда я буду действовать один. Наверняка совершу какую-нибудь глупость, но заодно хоть помру без сожалений. Меня не привыкай, знаешь ли. — Что ж, это приличествует дворянину бороться до конца. — Тогда нечего сопли жевать. Я едва не рявкнул это вслух, покосившись на дверь. — Что в тебе не так? — Я... бездарность... «Фух, я уж было подумал, что ты болен чем-то серьезным. А у тебя просто руки не из того места растут. У вас что, нет чиновников? Некуда пристроить тебя?» «Это очень серьезно. Бездарным быть незазорно лишь для простолюдинов. А я аристократ, потомок семьи основателей. Тем более наш клан претендует на возвращение в правящий класс». «И чем это плохо?» «У нас в империи около 40% людей обладают способностями к магии, хотя бы седьмого уровня». Они не могут открыть свой дар, но хотя бы выступают в качестве простых источников. У меня же и его нет. Я не могу стать наследником. Большинство руководящих должностей для меня закрыты. Хотел уйти в науку, но отец решил иначе. От удивленного свиста я все же не удержался. Значит, все-таки мои догадки про магию оправдались. И какая тут может быть тогда наука? Как сильно можно нагнуть несчастную физику и прочие фундаментальные дисциплины? А вот разделение на магов и всех прочих меня совсем не удивило. Людей хлебом не корми, дай поделиться по какому-нибудь признаку. — Да у вас тут прямо волшебный шовинизм процветает. Какая разница, умеешь ты колдовать или нет? — огромная! — вздохнул собеседник, отчего я невольно сам выпустил воздух из груди. — Я бесполезен в бою. Эликсиры для меня подобны яду, а сопротивляемость магии нулевая. «Меня можно легко убить, взять в заложники, элементально подавить. Поэтому ничего существенного мне доверить нельзя, чтобы из моей головы не извлекли нужную информацию. Теперь понимаешь, как важно иметь дар». «В общих чертах». «А демоны, полагаю, могут наделить своего носителя тем самым даром». «Все верно. Точной информации у меня нет. Я всего лишь читал про них в тех книгах, к которым у меня был доступ». Но чаще всего говорилось, что демоны обладают огромной магической силой и тайными знаниями, чего представляют большую опасность. Распознать демона непросто, ведь он после поглощения человеческой души полностью перенимает ее личность вплоть до памяти. С ними можно лишь заключить сделку, но взамен они всегда требуют душу. «Погоди, ты хочешь сказать, что убей я тебя тогда и получил бы все твои воспоминания и ваш язык заодно?» «Что, еще не жалеешь?» С горечью произнес он. «Ни капли, но информация любопытная. Получается, я у вас далеко не первый. Механизм переноса давно отлажен. Интересно, сколько таких ублюдков здесь шляется?» «Никто не знает. Известны лишь единичные случаи, когда демона удавалось вычислить и изгнать. Каждый раз это приводило к множеству жертв. Поэтому магия души стражайше запрещена». «Кто занимается изгнанием и контролем? Церковь?» «Нет, Орден Серой Стражи». Что-то знакомое. Это мощные боевые маги, поклявшиеся посвятить жизнь борьбе с нечистью. Они не подконтрольны ни одному клану, поэтому одеваются в нейтральные цвета. Приказывать им может лишь сам император и Верховный Совет. Отец с дедом туда входили раньше, но потом дедушка умер, а наш клан постигла целая полоса неудач. В конце концов, его понизили в статусе «Теперь мы и класс». «Так, с этого места поподробнее. Что у вас случилось?» Отец считает, что виноваты происки наших врагов. За три года мы потеряли около трети личного состава, от простых воинов до старших офицеров. Их потеря практически невосполнима. Мой старший брат пал вместе со всем экспедиционным корпусом где-то на темном континенте. Через два года не стало среднего. Ему никак не удавалось сдерживать нападки на земли империи, и за это его призвали к ответу. Произошла дуэль с наследником клана Мантикоры, в которой он проиграл. — Сестра, с ней тоже все плохо. — Полагаю, следующий на очереди ты. — Да. Родителям так и не удалось зачать новых наследников. Матушка во время одного из пограничных конфликтов сильно пострадала. У меня есть несколько двоюродных братьев и сестер, но они пока еще слишком малы. Я не стал уточнять, что сам Авери весьма далек от звания мужчины. Вместо этого спросил другое. — Твоя мама что, воевала? — Она и сейчас имеет звание командора. — У нее второй по численности военный контингент после отца. — Теперь получается первый. Его ведь... — Да, пожалуй. Наверное, она сменит его на посту лидера клана, а ее подменит тетя Аркида. — То есть главным у вас становится по старшинству? — Не совсем. Прежде всего, учитываются успехи в управлении, а также уровень владения даром. Без этого править нельзя. «Слабые кланы либо понижают свой статус, либо уничтожаются конкурентами, хотя такое не приветствуется, но нападение на малую резиденцию и убийство главнокомандующего – это практически объявление войны. Только я не знаю с кем, политика меня никогда не привлекала». «Горюешь об «Немного», – признался парень. Хотя мне сложно сопереживать человеку, который отдал меня в жертву демону. Я знал, что готовится что-то нехорошее, но даже представить не мог, что он решится на такое. И как бы ни тяжело было это признать, но ты прав. Без участия матери тут обойтись не могло. Из малой резиденции загодя уехали почти все слуги вместе с частью охраны. Поэтому нападавшие решились на такую дерзкую вылазку. В обычное время их бы уничтожили еще на подходе. Получается, мы сейчас прохлаждаемся в другом дворце? Замки. Его называют Твердыня. Это центральный оплот клана, самое защищенное место в наших землях. Здесь нам никто не угрожает. Кроме твоей родни, — не удержался я. Зря съязвил. Наследник снова загрустил и стал горестно сопеть мне в ухо. Для обычного голоса в голове у него слишком широкий спектр проявлений эмоций. Хотя это все, что у него осталось. «Прости, пацан, не хотел тебя расстроить. Раз демоны вне закона, без твоей помощи никак не обойтись. Мы должны убедить твои, что интеграция прошла в штатном режиме». «Как? Ты не знаешь нашего языка, не разбираешься в традициях и этикете, не говоря уже об элементарных вещах». «Зато ты у нас в совершенстве всем владеешь. Вот и подскажешь мне, что, куда и почему. Только давай без подвоха, как в прошлый раз. Мы либо команда, либо покойники. Выбирай». Авари чуть подумал, после чего вполне уверенно произнес: Хорошо, я могу тебе помочь, но какой в этом смысл для меня? Быть навечно запертым в собственном теле? Для начала нам нужно побольше разузнать про эту твою запретную магию. Вдруг можно переселиться еще раз в другое тело. Ты хочешь меня покинуть? До глубины души изумился наследник. Поверь, никакого восторга от нашего соседства я не испытываю. «Тело у тебя молодое, но бестолковое, так что я только рад буду разъехаться. У вас же наверняка есть коматозники и прочие люди-овощи, те, кто реально потерял разум». «Пожалуй, такие найдутся». «Вот и договорились. Только у нас есть одна серьезная проблема. Ты говорил, что демоны сплошь сильные маги». «Да, во всех источниках это указано как основной их признак». «Значит, я точно не демон, но что-то мне теперь нерадостно».